Он закончил странствие в библиотеке университета святого Мартина. Там он и лежит в шкафу, в тяжелом деревянном переплете, собирая пыль. В книге описаны последовательно все пять жертв катастроф. Собраны тысячи мелких фактов, свидетельств, подробностей жизни. И заключается она... возвышенным рассуждением о том, почему именно на этих людях и в этот час остановился Бог, чтобы явить свою мудрость. Однако при всем его усердии брат Юнипер так и не узнал ни главной страсти доньи Марии, ни дяди Пио, ни даже Эстебана. «И если я, как мне кажется, знаю больше», Разве можно быть уверенным, что и от меня не укрылась пружина пружин? Одни говорят, что нам никогда не узнать, и что для богов мы как мухи, которых бьют мальчишки летним днем. Другие говорят, напротив, что перышко воробей не уронит, если бог не заденет его пальцем.